Глава 17. Верховная богиня. Когда я увидела чудо, произошедшее прямо на моих глазах, сердце радостно забилось в груди, и тело принялось дрожать. Невероятно мощный пространственный клинок, способный рассекать пространство и добраться до любого места в мире. Что за удивительная способность? Это же просто превосходно! Как он умудрился добиться такой потрясающей силы? Похоже, его талант превосходит не только обычных героев, но и сравним с могуществом самих богов. Серьезно? Пока я мысленно восхищалась Сей, он схватил меня за руку и потянул прочь. Стоило мне очнуться, мы уже были в палатах призыва Божьего Царства. Что? Я не поняла, зачем мы вернулись обратно. И Сей вдруг хлопнул меня по голове. Больно. Что ты делаешь? Не расслабляйся. Сейчас начнется самое важное э что ты имеешь в виду под самым важным?» Мой пространственный клинок отрубил ему только руку. Может, Магры и замешкался, но скоро прибудет в себя и снова попытается убить Меша. «Ты прав. Нам надо что-то сделать». Вот почему мы вернулись в небесный мир. По сравнению с Гебрандом, время здесь течет в сто раз медленнее. Ему понадобится где-то с десяток секунд, чтобы поднять оружие и добраться до Мэша. Иначе говоря... Сэй прошел вперед и открыл дверь. «У нас около 15 минут, чтобы добраться до них через Божье Царство и спасти Мэша. Если до тебя наконец дошло, иди за мной». Немного смутившись, я все-таки поняла, о чем он говорит. «Да, конечно». Мой голос, когда я отвечала Сэй, был громким и смиренным. Так же, как я разговаривала со старшими богами. Направившись глубь святилища, мы оказались у комнаты Верховной Богини Зестеры. Сэй торопился, и я было протянула руку, чтобы открыть дверь, но помедлила. «Что не так? Здесь живет главная Богиня Божьего Царства, так ведь? Открывай!» Разумеется, Верховная Богиня Зестеры могла бы отыскать Мэша. Однако, прежде чем войти внутрь, я повернулась к Сэй. «Можешь меня послушать?» Она величайшая богиня, понимаешь? Не веди себя с ней так же, как с остальными. Ладно. Точно? Тогда позволь мне все объяснить, а сам лучше помолчи. Договорились? Да, да. Прочистив горло, я аккуратно открыла богато изукрашенную дверь и увидела верховную богиню, привычно вяжущую в кресле. Простите, это Листарта, богиня исцеления. Можно с вами поговорить? Пока я приветствовал Верховную Богиню, Сэй протолкнулся вперед. «Добрый день, старая перечница!» Я едва не прикусила язык. «Стой! Я же просила тебя помолчать!» «Слишком много трешься. Времени мало. Так что я лучше сам. Слушай сюда. Нам надо узнать, где на Гибранде находится одна мышь. Если найдем его, сможем переместиться прямо к нему». «Давай, думай быстрее, Карга!» Не сдержавшись от возмущения, я сорвалась на крик. «Перестань обзываться! Он не мышь, а Мэш! Ты так говоришь, будто мы и правду собрались искать мышей!» Не могу поверить, что он продолжает называть ее старухой. Кроме того, он ведь только недавно называл мальчика по имени, а сейчас снова опустил сюда кличек. Несмотря на мою злость, верховная богиня Изистера совсем не изменилась в лице и мягко улыбнулась, тихо рассмеявшись. Короче говоря, вы хотите, чтобы я разыскала вашего товарища? И все же законом всемогущего запрещено напрямую помогать людям. Вон то девица без проблем открывает порталы на Гибрант. Я всего лишь хочу, чтобы ты немного изменила место, куда мы через него попадем. Это ведь несложно, я прав? Да, верно. Если делать, как ты говоришь... Проблем действительно быть не должно. Разумеется. Раз ты догнала, то поторопись, старая корга. Да-да. Я чувствовал себя невероятно раздраженной из-за поведения Сэй, А верховную богиню, похоже, оно совсем не беспокоило. Она встала, взяла с полки небольшой хрустальный шар и принялась внимательно в него смотреть. А вижу. Мальчик сейчас находится в лесном подземелье. Возле замка Кляйн. Кажется, он заперт в большом подвале. Как и ожидалось от Верховной Богини Зистера. И что ты планируешь делать дальше, Сея? Хочешь открыть портал подальше, как в прошлый раз? Нет. Нынешняя ситуация порядком отличается. Нам нужно появиться прямо перед мышью. Перед ним? Хорошо, поняла. Когда Верховная Богиня произнесла заклинание... Перед нами открылся портал на Гибранд. Что ж, на этот раз в Божьем Царстве мы пробыли недолго, поэтому времени, чтобы спасти Мэша, должно хватать. Я низко склонила голову в благодарность верховной богине. Спасибо большое, верховной богине из Эстера. Клянусь, обязательно оплачу вам за оказанную доброту. Давай, Сейя, ты тоже! Хорошо постаралась, Карга. Я вспыхнула: «Да кем ты себя возомнил? И между прочим, Сэй, ты сможешь выстоять против нежити? Уверенно Магро окружил себя кучей всяких монстров для защиты. И когда мы там появимся, разве на нас не нападут зомби и скелета? Сэй посмотрел на меня сверху вниз. С кем ты разговариваешь, женщина? Полная готовность. Когда он двинулся в сторону портала, я обратила внимание на его руку и удивленно охнула. Именно, чтобы не случилось, он готов ко всему. Сэй шел вперед, и его левая рука была окутана слоем багрового огня. «Как только мы перейдем на ту сторону, я запущу в него адским пламенем, а ты вытащи нашу мышь, поняла?» «Да!» «Несомненно, я сделаю все возможное». И в тот миг, когда Сей собрался шагнуть в портал... «Реджин из эстера внезапно позвала его по имени. «Что?» «Ты сильно вырос!» «Говоришь так, будто знала меня раньше». «Мы же встретились сегодня впервые, верно?» Нахмурившись, Сэй пару секунд с сомнением поглядел на нее, а потом удовлетворенно кивнул сам себе, словно понял, что происходит. «Ага, ясно. У тебя маразм. Честно, больше не могу терпеть его скотское поведение». «Перестань с ней так говорить, идиот! Нет у нее никакого маразма! Верховная богиня Зестера видит все! Ты слишком осторожен!» «Плохо себя ведешь, и твои слова холодны и беспощадны, но ты проявил искренность, желая спасти товарища. Вот что она хотела сказать, когда говорила, что ты вырос». Выдохшись, я взяла себя в руки и успокоилась. «Все верно, верховная богиня Зестерра». Она не ответила и просто улыбнулась. Сея с безразличием промычал. «Зачем раздувать из мухи слона? Мы всего лишь охотимся за одной крикливой мышью, вот и все дела». Ладно, погнали уже. Мы вошли в портал. Когда я услышала позади... Прошу, будь осторожнее. Полный нежности голос из Эстера.